Он лежал на правом боку, свернувшись в позу зародыша, и всё тело покрывало испарина, а одеяло валялось на полу возле кровати. Исчезла выжженная пустышь, исчезла сработу биться. Вот только приснившаяся боль и не думала исчезать. Валентин попробовал повернуться, и когти опять вонзились в живот, да так, что всё тело накрыло тошнотворная слабость. Валентин заскрипел зубами и приподнялся на локти, потом сел. Перед глазами поплыли чёрные клочья. Он не просто взопрел, с него потекло откровенными каплями, и, наверное, от этого нейсто зачесалась вся кожа. Хотелось покатиться по полу и завыть, а лучше всего кончиться сразу. Ирония судьбы. Какая-то дрянь. Подлый, ударивший изнутри, проделывало с ним примерно то же, что он сам проделал с тем парнем считаные часы назад. Парню, правда, почти не было больно, но он точно так же, как теперь Валентин не понимал происходившего с ним, и в этом-то заключался весь ужас. На самом деле Кочетков последние 10 лет вообще ничем не болел. считал своё здоровье несокрушимым и физических недостатков, кроме склонности к лишнему весу, за собою не числил. Тут ему снова подумалось, что и убитый парнишка, наверное, рассуждал приблизительно так же: что, мол, за чёрт? Нога слегка занемела. Плевать, само всё пройдёт. Я такой сильный, крепкий и здоровый, я ничем никогда вот-вот А потом амба. Валентин сполз с кровати, постоял возле неё на коленях и начал медленно подниматься. Раскалённые когти по-прежнему сидели у него в животе и правом боку, делая каждое движение невыносимым. Дурнота мешала сосредоточиться. Валентин всё-таки справился и мобилизовал специальные навыки, отодвигая боль на задворки сознания. Это не в полной мере удалось ему, Но по крайней мере он сумел подняться и, скрючившись в три погибели, поплелся в сторону санузла. Когда он только купил квартиру, ванная и туалет в ней были разделенными. Обычно это считают неоспоримым достоинством жилья. Однако Валентину уж больно понравилось оформление торгового зала в ближайшем магазине сантехники этими совмещенными уголками. И во время ремонта разделающую стенку сломали. Теперь здесь царила стерильная чистота. Повсюду мерцали сугубо импортные краны и рукоятки, и простирался рельефный кремовый кафель 50 на 50 сантиметров. Потолок и стены такого же рисунка, как пол, только на полу плитка была особая, не поскользнешься даже на мылеными ногами и, естественно, с подогревом. За всё это, Валентин, будь он сейчас в состоянии, должен был бы себя прочувствованно благодарить. Но ему было не до того. Он лишь тускло подумал о своей аптечке с одноразовыми шприцами и всякими полезными лекарствами, способными одолеть боль. Однако усилия, потребные даже для того, чтобы взять ампулу морфия и сделать укол, были чрезмерными. Надраваться явно не стоило. Сознание угасало, придавленное непомерным грузом страданий. Боль воспринималась уже не как боль, а как чудовищная усталость, что было ещё хуже рвущих печенек, как те бензин столько раз причинял смерть. А сам, когда она пришла за ним, оказался совсем не готов. Того Буренька Ярно тоже нашли в весёленьком виде, но хоть не посреди сортира со спущенными штанами. Впрочем, Валентину и это стало уже безразлично. Он просто осел на тёплый шершавый пол, обхватил свободной рукой вторую, никакая сила не оторвала бы от правого подреберья телесно кремовый унитаз. Безпомощно опустил к нему голову, а перед глазами почернело в конец.